Глава 5: 24 октября 2013 года, 21 час 35 минут. Улица Капитанская, город Санкт-Петербург. Саша проснулась от какого-то странного звука, который одурманенный снотворным мозг никак не мог идентифицировать. Но глаза открыть так и не смогла. Веки словно превратились в мешки с песком и никак не желали подниматься. Она прислушалась. В спальне было тихо, и лишь мерный звук, напоминающий падающие на пол капли воды, слышался совсем рядом. Собрав все силы, Саша все же приоткрыла глаза и тут же вскрикнула в мгновение ока, оказавшись на другой стороне кровати. Рядом с ней стояла незнакомая девочка и пристально смотрела на нее. Саша плохо разбиралась в детях, поэтому не могла точно определить возраст ребенка. Но на вид той было лет пять или чуть меньше – Возможно, худощавое телосложение скрадывало возраст. Длинные светлые волосы девочки обрамляли невероятно бледное, почти прозрачное лицо. Большие серые глаза и брови, разлетающиеся к вискам, придавали ее лицу удивленное выражение, а примечательная родинка над верхней губой, похожая на бумеранг или перевернутую букву Г, привлекала к себе внимание. Светлое льняное платье с яркой замысловатой вышивкой придавало ей несколько старомодный вид. Саша могла бы поклясться, что никогда не видела эту девочку. Та не только выглядела необычно, она к тому же была абсолютно мокрой, как будто только что вынырнула из озера. Капли воды все еще срывались вниз с ее светлых волос, разбиваясь о паркет и производя тот самый звук, который разбудил Сашу. И тем не менее, Саша не чувствовала никакой угрозы от ребенка. Ее пугало только внезапное появление девочки в закрытой комнате. «Как ты здесь оказалась?» Шепотом спросила Саша, разглядывая свою гостью и стараясь унять колотящееся сердце. Язык почему-то отказывался ее слушаться. Девочка молчала, продолжая сверлить ее внимательным взглядом серых глаз. Саша показалось, что она дрожит. «Ты замерзла?» Она поднялась с кровати, взяла плед и укутала в него девочку. Та разлепила губы, что-то говоря, но Саше пришлось наклониться к самому ее лицу, чтобы услышать. Он видит тебя. Саша вздрогнула. «Пойдем-ка отсюда», — предложила она, подхватывая девочку на руки. Та доверчиво прижалась к ней всем телом, обхватывая руками и ногами, отчего на футболка мгновенно промокла и прилипла к коже. «Нужно найти тебе что-нибудь сухое и выяснить, кто ты и как здесь оказалась». Саша подошла к двери и дернула за ручку, однако та оказалась заперта. Это было странно. Ни она, ни Максим никогда не запирали двери внутри квартиры. Удивленно нахмурившись, она подергала ручку еще раз, однако дверь по-прежнему не поддавалась. «Максим!» Саша постучала раскрытой ладонью по двери и прислушалась. Где-то далеко в квартире раздавались приглушенные голоса, однако никто не торопился позволять их. «Макс! Эй, кто-нибудь!» Саша показала, что девочка снова что-то сказала. «Что?» Она посмотрела на ребенка. Он здесь, прошептала девочка. Саша замерла, прислушиваясь. В комнате стало заметно темнее, как будто кто-то заслонил собой свет. Она медленно обернулась. Светильник над кроватью словно потускнел, а от окна по полу протянулась большая тень, неторопливо распространяясь по комнате и поглощая свет, как черная дыра. Девочка прижалась к Саше еще сильнее, дрожа всем телом. Саша почувствовала, как ее собственное сердце остановилось на несколько мгновений, а затем сорвалось вниз и быстро-быстро застучало где-то в животе. Сбросив себя оцепенение, она повернулась к двери и, что было сил, забарабанила в нее кулаком. «Максим! Макс! Открой дверь!» Даже спиной она чувствовала, как тень приближается, заставляя кожу покрываться мелкими мурашками и шевеля волосы на затылке. «Быстрее!» – прошептала девочка. С той стороны двери наконец-то послышались шаги и приглушенный голос Максима, но слов Саша не смогла разобрать. «Макс, открой дверь, пожалуйста, открой ее, он здесь!» В дверь несколько раз глухо ударили с той стороны. Она содрогнулась, но не поддалась. Саша еще продолжала звать мужа, когда что-то коснулось ее босых ног. Она вздрогнула и обернулась, но ничего не успела разглядеть, так как распахнувшаяся дверь сильно ударила ее по затылку. Выпустив ребенка из рук, Саша упала на пол, приложившись еще и лбом. Когда она в следующий раз открыла глаза. Перед ней было только испуганное лицо Максима. Саша, все хорошо? тревожно спросил он гладя ее по щеке. Он ушел? первым делом спросила она. Кто? Саша села на кровати и огляделась. Спальня казалась пустой, кроме нее и Максима, здесь никого не было. Голова все еще болела, как с похмелья. Она насквозь мокрая футболка липла к телу. «А где девочка?» «Какая девочка?» «Здесь была девочка, маленькая, лет пяти. Она тоже видела его?» «Саша...» Максим убрал влажные от пота волосы с ее лба и успокаивающе улыбнулся. «Тебе приснился кошмар. Здесь никого нет». «Дверь никак не открывалась», — продолжала Саша, словно не слыша его. «Мы не могли выйти». «Это снотворное...» Максим покачал головой. «Не стоило его тебе давать. Ты не могла проснуться, а я не мог тебя разбудить, хотя я видел, что тебе снится кошмар. Пойдем, выпьешь горячего чая, пока двожик поставит здесь камеру, а потом еще поспишь. Снотворное нужно выспать часов восемь, иначе будет голова болеть». «Нет, я не хочу больше спать». «Пойдем на кухню разберемся». Вздохнул Максим. И выдох и Нев ждали их с заметной тревогой. «Сделай ей чай» попросил Максим Войтеха, усаживая Сашу за стол. «Кофе», – возразила она. «Что случилось?» – спросил Войтых для верности, ставить чайник и принимаясь за приготовление кофе. Саша выглядела бледной и испуганной. Ей опять снился кошмар. Ответил Максим, все еще обнимая Сашу за плечи. «Очень хорошо, что ты меня туда отправил, я еле смог ее разбудить». «Что вам снилось?» – полюбопытствовал Нев. «Вас опять кто-то преследовал?» Саша покачала головой, что можно было принять и за «да», и за «нет». «Там была девочка». «Какая еще девочка?» так даже отвлекся от поисков корицы. «Не знаю, я ее не знаю. Она была очень-очень бледной и мокрой, как, как утопленница. Одета в какой то платье, как из музея старое, то есть старинное. Само платье выглядело новым и аккуратным. Мне кажется, она боялась того же, чего и я». «Девочка, девочка», – пробормотал Нев, о чем-то думая, – «в старинном платье». «У вас есть какие-то мысли на этот счет?» – с надеждой спросил Войтых. «Пока нет, но деталь интересная». «Тогда я рекомендую вам приехать сегодня же». Войтых поставил перед Сашей чашку с кофе. «Куда переехать?» – Саша перевела удивленный взгляд с Войтыха на Максима. «Они хотят, чтобы мы временно переехали в другую квартиру. Это позволит выяснить, связано ли все происходящее с тобой или с местом», пояснил Максим, а затем посмотрел на Войтыха. «Почему ты считаешь, что нам стоит переехать сегодня? Почти 10 вечера уже». «Потому что там у Саши есть пусть маленький, но шанс поспать». «Я не хочу больше спать», повторил Саша. «Не дури», строго велел Максим тебе еще куча снотворного, тебе нужно спать. Сейчас соберем самые необходимые вещи и переедем на средний. Если поможет, поживем пока там». Саша раздраженно фыркнула, но ничего не возразила. Сделав несколько глотков горячего кофе, она поднялась из-за стола. «Тогда я пока в душ и переодеться». Упругие горячие струи смыли с нее вязкую сонливость пережитого кошмара, немного взбодрили и перевели в порядок голову. Глядя на пену, стекающую с ног и исчезающую в сливе, Саша в деталях вспомнила сон, главным образом девочку. Она была уверена, что никогда не видела ее, и тем не менее мозг настойчиво напоминал, что во сне мы можем видеть только те места и тех людей, которых видели в жизни. Значит, где-то с этим ребенком она все же пересекалась. Выключив воду, Саша завернулась в большое пушистое полотенце и подошла к запотевшему зеркалу, собираясь привычно протереть его. Но едва она потянулась к нему, как рука замерла на полпути. Даже в мутном отражении запотевшей поверхности было видно, что за ней кто-то стоит. Она быстро провела ладони по зеркалу и вздрогнула. За ее спиной в углу большой ванной комнаты возвышалась мрачная тень, в которой при большом желании можно было разглядеть человеческие черты, но ни лица, ни каких-либо других частей тела не было видно. «Обернись!» – настойчиво шептал внутренний голос. «Обернись! Тебе все это кажется, ничего такого позади нет!» Саша обернулась, и следующим, что она услышала, стал ее собственный крик. Тень на самом деле стояла в углу. Саша не видела, как распахнулась дверь в ванной, очнулась уже только в объятиях Максима, испуганно спрашивавшего, что произошло. «Неужели ты не видишь его?» шептала она, цепляясь за мужа пальцами и не сводя взгляда с тени. Та явно не собиралась нападать, но и не исчезала, словно ее главной целью было обозначить свое присутствие и напугать. Как будто до этого Саша боялась недостаточно. «Кого Саша?» Максим обвел взглядом в ванную, но так ничего и не увидел, даже в том углу, куда как завороженная смотрела Саша. «Он здесь, я вижу его, давай уедем, пожалуйста, давай уедем!» Максим обернулся к нерешительно замершим в дверях Войтуху и Неву. «Вы что-нибудь видите?» Те отрицательно покачали головами. «Уезжайте», – велел Войтых, «Немедленно». Максим кивнул. «Пойдем». Не выпуская Сашу из объятий, он повел ее в спальню. «Ты сейчас оденешься, и мы уедем. К черту вещи заберем их завтра». Он обернулся через плечо к Войтуху. «Квартира в полном твоем распоряжении». Пока не провожал Сашу и Максима, Войтых установил в спальне последнюю камеру. В коридоре хлопнула дверь, после чего в квартире стало совсем тихо. Он оглянулся по сторонам, думая, достаточно ли для видеокамеры света одной небольшой лампы. Его взгляд зацепился за смятую постель, в которой Саша крутилась, пытаясь очнуться от своего кошмара. «Что ты такое?» Тихо спросил он, прислушиваясь к своим ощущениям. «И чего ты хочешь?» Конечно, никто ему не ответил. Зато в затылке появилось уже знакомое ощущение покалывания. Только теперь Войтех вспомнил, что таким образом год назад его тело реагировало на присутствие некроманта. В другой раз он испытал нечто подобное на старом лютеранском кладбище. «Если вы не против, я оставлю вас». Голос Нева неожиданно раздавшийся сзади, отвлек Войтых от этих мыслей. «Мне нужно съездить домой за некоторыми вещами». их обернулся. Нев стоял в темном коридоре, засунув руки в карманы брюк. Неизвестно, откуда падающий свет бликовал на стеклах его очков, скрывая глаза, что делало его вид почему-то пугающим. их вспомнил, как Нев удерживал зомби с помощью магии. Как он тогда сказал? «Трудно управлять мертвыми, которых поднял другой некромант. Нев, скажите». «А вы продолжаете практиковаться в магии?» «Почему вы спрашиваете?» После недолгой паузы отозвался Нев, и в голосе его прозвучало что-то незнакомое. «Саша говорила, что первый раз заметила чужое присутствие год назад, когда мы искали некроманта, помните?» «Я тогда чувствовал его присутствие, или присутствие магии, которую он использовал, я не знаю точно. И сейчас я испытываю нечто подобное». «Мне надо знать, я могу таким образом реагировать на вас, или имеет смысл предположить, что тот человек как-то замешан в происходящем. Ведь он сбежал». На этот раз Нев молчал дольше. Выражение его глаз все еще пряталось за бликами на стеклах очков. В конце концов, он медленно произнес. «Вы вполне можете так реагировать на меня». Но и того человека сбрасывать со счетов нельзя. Если он увидит тебя, спасения нет. Он будет преследовать тебя, пугать, наслаждаясь твоим страхом, упиваясь им, купаясь в его лучах. Чем сильнее ты боишься, тем большую власть над тобой он получает. Ты можешь попробовать не бояться, но ну, и два лет у тебя получится, он хитер и коварен и знает миллиард способов заставить тебя бояться. Через твой страх он выпьет твою жизнь до последней капли и, наконец, покажется тебе таким счастьем, что ты сама на это согласишься. В этом его цель – заставить тебя хотеть конца. Только так ты сможешь прекратить тот кошмар, в который он планомерно превратит твою жизнь. 25 октября 2013 года, 5 часов 43 минуты. Средний проспект Васильевского острова. Город Санкт-Петербург. Саша вытащила из ушей наушники, бессовестно оборвав Александра Васильева на полуслове, и удивленно уставилась на нечто, завернутое в газету в своих руках. По форме предмет напоминал тонкую книгу большого формата. Да и нашла она его на полке среди старых книг. Но Саша терялась в догадках, почему только эта книга завернута в газету. Она перевернула буквы в нужное положение – Датированную 15 ноября 1988 года. Спустившись со стремянки, на которой стояла, протирая пыль в самых захламленных углах квартиры, Саша села на диван и еще раз покрутила в руках свою находку. Этой ночью выспаться ей все же было не суждено. К квартиру на среднем проспекте они приехали почти в одиннадцать вечера, после чего Максим еще долго отпаивал ее чаем с мятой от истерики и уговаривал немного поспать. Спать Саша не хотела, боялась возвращения своих кошмаров, но все же была вынуждена согласиться пойти в постель. Во-первых, все еще действовало снотворное, и с каждой минутой голова болела все сильнее, а кофе уже не оказывал бодрящего эффекта, и от него оставалась только сильнейшая тахикардия. Во-вторых, у Максима с утра были какие-то дела, а ложиться спать без нее и оставлять ее одну он отказывался. До постели они добрались только в час ночи. Максим оставил включённым ночник и крепко прижал ее к себе, обещая не выпускать из объятий всю ночь. Каждый из них надеялся, что кошмар остался в квартире на Капитанской и не последовал за ними. Саше даже удалось уснуть и спокойно, без сновидений, проспать некоторое время. Однако где-то среди ночи она все же проснулась от того, что сердце больно ударилось о ребра. Она распахнула глаза и... ничего не увидела. В спальне царила полная темнота, Не освещалось даже окно, хотя эта квартира находилась всего на третьем этаже и выходила окнами на улицу, а не во двор. По всей видимости, либо городские власти решили сэкономить и отключить на ночь уличное освещение, либо произошла какая-то авария в электросетях. Но ни один фонарь не горел, а привычное хмурое небо Санкт-Петербурга не давало пробиться к земле лунному свету. Максим, уснув, все же отпустил ее, либо же она сама вывернулась из его объятий. Но теперь он сопел на другом конце кровати. Причем именно сопел. Так как обычно дышат люди во время болезни, когда у них заложен нос. Саша нахмурилась. Вечером он не проявлял никаких признаков болезни. Впрочем, даже если бы он находился в полуобморочном от жара состоянии, она бы все равно не заметила, поскольку сама была в таком же. Только от страха. «Макс?» – тихо позвала Саша, повернувшись в его сторону. «Максим?» Одновременно она пыталась вспомнить, есть ли в этой квартире какое-нибудь лекарство от насморка и вообще какая-то аптечка. Максим шевельнулся и тяжело вздохнул, но не проснулся. «Максим!» – снова позвала Саша. «Что?» – наконец сонно отозвался тот с другой стороны кровати. Саша резко подскочила, чувствуя, как сердце снова сорвалось в галоп. Она совсем забыла, что в этой квартире кровать стоит иначе, и Максим спит с другой стороны. Чужое сопение по-прежнему раздавалось совсем рядом. Что случилось? Максим коснулся ее плеча, и Саша вздрогнула еще сильнее. Он здесь, прошептала она. Он снова здесь. Включи свет. Максим быстро потянулся к выключателю лампы, смутно припоминая, что оставлял ее включенной, и щелкнул им, но свет так и не загорелся. Что за черт? Пробормотал он щелкая кнопкой. Бог мой. Выдохнула Саша. «Подожди, подожди, я сейчас». Он попытался нащупать на прикроватной тумбочке свой мобильный телефон, но в темноте неудачно задел его, и тот упал на пол и улетел под кровать. Максим быстро слез с кровати вслед за ним, шаря руками по полу, но кроме пыли и своей одежды ничего не находил. «Моих джинсах!» Уже с заметными слезами в голосе подсказал Саша. «Моих джинсах есть зажигалка!» Максим в одно мгновение перемахнул через кровать, Нашел на полу ее джинсы, вытащил из кармана зажигалку и щелкнул кнопкой. Маленький язычок пламени мгновенно осветил комнату. Сопение тут же стихло. Саша сидела на кровати, обхватив себя руками за плечи и сильно дрожала. «Держи». Максим сунул зажигалку ей в руки. «Я сейчас найду свечи. Они были в шкафу в коридоре, я точно помню». Саша кивнула, бессмысленно глядя прямо перед собой, и изо всех сил сжимая пальцами зажигалку. Максим вернулся спустя несколько секунд, быстро расставил на полке четыре толстые свечи и зажег их. От желтых огоньков в комнате стало заметно светлее и как будто бы даже спокойнее. «Наверное, какая-то авария», – предположил он, забираясь в постель и прижимая к себе все еще дрожащую Сашу. «Электричества нет ни в доме, ни на улице». Саша не успел ничего ответить, как яркий свет ударил обоим по глазам. Одновременно зажглись и фонари на улице, и ламповых в их спальне, которую Максим оставил в включенном положении. «Оставь свечи», – попросила Саша, немного успокаиваясь. «Если свет опять погаснет, по крайней мере останутся они». «Конечно. А теперь попробуй еще немного поспать. Я не буду спать, посижу рядом, чтобы ничего не случилось. А ты спи». Он прислонился спиной к изголовью кровати и подтянул Сашу к себе. Она не стала даже спорить, устроившись поудобнее в полусидящем положении, и прикрыла глаза. «Может быть, тебе стоит поехать куда-нибудь отдохнуть?» Предложил Максим, успокаивающий гладь ее по темным волосам, которые в неверном свете свечей отливали золотом. «В твою любимую Испанию, например, или куда-нибудь подальше. Помнишь, мы смотрели фотографии Мальдив? и ты сказал, что хотел бы поехать туда. «Ты же занят сейчас», – напомнила Саша, открывая глаза. «Я – да, но ты можешь поехать туда с какой-нибудь подружкой. Я за все заплачу. Позови Алису, например. Она никогда не против отдохнуть, особенно за чужой счет». Саша улыбнулась. «Он все равно меня найдет», – вздохнула она. «Ты же знаешь, это была никакая не авария. Это он выключил свет, я слышала его». Если он последовал за мной сюда, найдет и в другом месте. Мы не можем знать этого наверняка, как то, кто именно он. Какая разница, все равно найдет. И все же подумай об этом. Настойчиво повторил Максим. Пусть дворжик здесь во всем разбирается, а ты уезжай. Я подумаю. Со вздохом пообещала Саша, снова закрывая глаза. Стресс последних часов не оставил ей сил, однако уснуть нормально уже не получалось. Стоило ей начать проваливаться в сон, как сердце тут же переходило в режим усиленного выброса крови, и она просыпалась от его глухих ударов. «Все, хватит», — наконец велела она себе. «Что бы это ни было, оно питается твоим страхом. Чем больше ты боишься, тем оно сильнее. Раз он до сих пор ничего тебе не сделал, значит, не может. Или пока не может. В любом случае, пока можно не бояться». Она аккуратно вылезла из объятий Максима, который уже задремал, прикрыла его одеялом и, взяв одну свечу, вышла из спальни, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы не разбудить его. Эта квартира была очень маленькой, с двумя крошечными комнатами. В ней когда-то давно жили Сашины родители, и она сама примерно до трех лет, пока все они не переехали в центр, в огромную квартиру бабушки и ее отца. Александре Константиновне было уже много лет, но у нее все еще хватало сил присматривать за ребенком. В детском саду Саша почти постоянно болела, поэтому ее мать была только рада оставить девочку дома. Затем Саша жила здесь одна несколько лет, когда училась в университете. В 19 лет ей, как выразился ее отец, попала под хвост шлия, и она вдруг решила, что страстно влюблена в своего однокурсника и до ужаса хочет за него замуж. Однокурсник также страстно был влюблен в нее и жениться не отказывался. Они уже почти подали заявление в ЗАГС, как сопротивление пришло оттуда, откуда не ждали. Сашины родители, никогда не выказывавшие никаких барских замашек, неожиданно воспротивились иногороднему зятю, жившему в общежитии на стипендию. По прошествии нескольких лет Саша, конечно, поняла их мотивацию. Родители, обладающие несравнимо большим жизненным опытом и хорошо знающие свою темпераментную дочь, прекрасно видели, что тот парень для нее – просто страстное увлечение, которое пройдет достаточно быстро, а она для парня – возможность зацепиться за большой город. Ни о какой чистой взаимной любви до гроба речи не шло. Все это Саша поняла гораздо позже, а тогда страшно психанула, разругалась с родителями и убежала из дома в ночь, Раняя тапки, чтобы воссоединиться с возлюбленным. Однако мечты быстро разбились о реальность. Оказалось, что прекрасные секс и интересные разговоры сильно блекнут на фоне тотального отсутствия денег и жилья. Уже спустя три месяца скитаний по съемным квартирам и комнатам друзей Саша не была так уверена в своей любви. А спустя еще два месяца уже точно так же, раняя тапки, сбежала и от своего несостоявшегося жениха – оказавшегося к тому же хамоватым и неотесанным любителем выпить и закусить на халяву, а потом и пофлиртовать с другими девушками. Максим, которому тогда исполнилось уже 28, привычно отложил все свои дела, чтобы помирить Сашу с родителями, главным образом с отцом, от которого она и унаследовала свой прямой характер. Правда, жить к ним она так и не вернулась. Те вручили ей ключи от этой квартиры, рассудив, что она уже достаточно взрослая, чтобы жить самостоятельно. И этим сберегли нервы и ей, и себе. Чтобы не сидеть без дела, Саша решила немного убраться. С усмешкой подумав, что заняться уборкой в 4 часа утра кроме нее могла бы разве что Моника Геллер. Но эта квартира уже давно требовала мокрой тряпки. Включать пылесос она не решилась, ведь это услышал бы не только Максим, но и все соседи. Поэтому вооружилась только ведром с водой, закрылась в гостиной и сунула в уши наушники, включив музыку. Так было и веселее, и она не слышала посторонних шумов. Саша могла сколько угодно убеждать себя не бояться. Но каждый раз, когда она замечала краем глаза тень сбоку или в отражении выключенного телевизора, сердце начинало биться быстрее. Она успела вытереть пыль везде, куда смогла дотянуться, не двигая мебель. Когда, наконец, добралась до антресоли старого шкафа, где лежали какие-то книги, которые рука не поднималась выбросить. «Здесь дело пошло медленнее», потому что Саша то и дело открывала книги и увлекалась чтением, присев на верхнюю ступеньку стремянки. Время уже приблизилось к 6 утра, когда у самой стены она и нашла нечто, завернутое в старую газету. Подобрав под себя ноги, Саша удобно устроилась на диване и развернула газету, почему-то стараясь сделать это как можно аккуратнее, не порвав ее. Внутри оказалась не книга, а что-то похожее на альбом. Обложка была сделана из настоящей кожи и выглядела очень старой. Внутри альбома обнаружилось всего несколько листов, прикрепленных к необычному железному замку, позволявшему при необходимости добавлять листы. Что-то похожее делают в современных папках скоросшивателях. Листов оказалось всего шесть, и на каждом был изображен женский портрет. Причем листы выглядели очень старыми, первые три еще и довольно потрепанными, Кто-то значительно позже приклеил их на картон, чтобы сохранить целостность. Под каждым портретом было написано имя, видимо, принадлежавшее изображенной женщине, и две даты, скорее всего, рождения и смерти. Первая женщина родилась в далеком 1776 году, что подтверждало возраст рисунка и оправдывало его состояние. Саша увлеченно рассматривала рисунки, даже забыв на некоторое время о присутствии в комнате своего незримого гостя и, дойдя до последнего, удивленно приподняла брови. На последнем рисунке была изображена ее прабабушка, та самая, которая присматривала за ней в детстве. Подпись снизу «Александра». 1903, 1910, 22, 11, 1988 И висящий на шее кулон, который теперь носила она сама, подтверждали эту догадку. Впрочем, Саша и так не ошиблась бы, у родителей дома хранилось много ее фотографий. Сосредоточенно нахмурившись, Саша перевернула один лист обратно. Женщину на этом рисунке звали Ольгой, и прожила она всего 22 года. Насколько Саша помнила свою семейную историю, так звали мать ее прабабки и умерла-то совсем молоденькой от чехотки как тогда называли туберкулез, от которого умирали очень многие вне зависимости от социального положения. Неужели она нашла какой-то семейный альбом? Еще больше ее удивило то, что на шее Ольги висел тот же самый кулон. Саша всегда считала его обычным украшением и даже не думала, что он мог быть настолько старым. Она пролистала остальные рисунки. На шее у всех женщин висел ее кулон. Она так увлеклась разглядыванием портретов, что не заметила, как на пороге гостиной показался Максим. «Ты вообще спала?» – сонно подтягиваясь спросил он. «Немножко», – отмахнулась Саша. «Смотри, что я нашла». Максим сел рядом с ней и взял в руки альбом. «Что это?» «По всей видимости, портреты моих прабабок. Это бабушка Саши в квартире в которой сейчас живут мои родители, а это ее мать». «Остальные, видимо, предыдущие женщины в семье, самое интересное, что у них у всех мой кулон». «Ого!» Максим перевернул несколько страниц и удивленно посмотрел на украшения, висящие на Сашиной шее. «Так ему много лет». «Больше двухсот, видимо», кивнула Саша. «И альбому примерно столько же». «Знаешь...» Максим улыбнулся. «Если когда-нибудь мы разоримся за альбом и кулон, сможем выручить немало денег». Саша рассмеялась в ответ. «Но уж нет. Такие семейные ценности нужно передавать из поколения в поколение. Если у нас будет дочь, отдам это ей. Кстати, ты почему проснулся?» «Так ведь семь утра уже, Золушка». Максим многозначительно посмотрел на ведро с водой, стоящее посреди гостиной. «У меня важная встреча в 10, а до этого надо к родителям заехать. Кстати, может, тебя к твоим закинуть? Не хочу, чтобы ты находилась дома одна». «Они же на отдыхе», напомнила Саша. Вернуться должны только в субботу. Она ждала, что Максим предложит отвезти ее к своим родителям, которые как раз жили по соседству, и даже начала придумывать отговорки, но тот ни слова не сказал об этом. «Тогда давай к дворжику отвезу», — вместо этого предложил он. «Я уберу сначала, раз уж развела здесь это все, а потом сама дойду, прогуляюсь. Не волнуйся, все будет в порядке. Пока я не сплю, я могу контролировать свой страх». «Ладно». Максим поднялся. Но ну, если что, сразу звони. Я буду все время на связи». Саша кивнула, снова возвращаясь к альбому. 25 октября 2013 года, 9 часов 10 минут. Средний проспект Васильевского острова, город Санкт-Петербург. Когда Саша распахнула дверь первым, что она увидела, Было крошечное существо, у которого на мордочке имелся нарисованный оскал острых зубов и кислотно-розового цвета волосы, торчащие в разные стороны. Резиновые изогнутые конечности дергались от любого движения и порыва воздуха. Существо, скорее всего, было полом внутри, поскольку надевалось на палец. Палец же, на котором оно сидело сейчас, принадлежал, как ни странно, Войтуху. Тот стоял, вытянув руку вперед и держал существо на уровне Сашиного лица, специально немного шевеля пальцем, чтобы существо дергалось, как припадочное. «Можешь мне объяснить, чем руководствуется кофейня, выдавая по утрам на кассе к заказу с собой невыспавшемуся мужчине без детей? Вот такой презент!» Саша перевела удивленный взгляд с розового существа на Войтаха, до боли закусила губу, а затем все же рассмеялась. «Дворжик, это что?» Войтых, чуть хмурясь с самым серьезным видом, повернул нелепое существо лицом к себе, отчего резиновые конечности задергались еще сильнее. «Я не имею ни малейшего понятия, если честно». Все с тем же серьезным видом заявил он. А потом все-таки улыбнулся и протянул ей другую руку, в которой держал подставку с двумя стаканами кофе и бумажный пакет с круассанами. «Точно знаю, что вот это завтрак о Саша улыбнулась, забирая у него покупки. «Ты чудо!» Она посторонилась, чтобы пропустить его в квартиру. «Есть хочу ужасно, а кофе еще больше. В этой квартире есть только растворимая дрянь и чай с от которой мне уже тошнит. Проходи». Вэтых вошел в квартиру, продолжая держать маленького резинового монстра на пальце вертикально. Только когда они прошли на кухню, размерами напоминающую жилище Дюймовочки, он снял его с пальца и посадил на стол. «Оно будет жить с тобой». Безапелляционно заявил он, а потом добавил уже действительно серьезно. Максим звонил мне, сказал, что ночью у вас было тут э, прошествие. А я-то все гадала, откуда ты узнал адрес этой квартиры, усмехнула Саша, вытаскивая из пакета и выкладывая на тарелку еще теплые круассаны. Кажется, дело все же во мне, а не в квартире. Да, потому что на капитанской всю ночь ничего не происходило. Вот снял крышку со стакана и сделал осторожный глоток. Но кофе уже не был обжигающе-горячим. Он и сам не спал полночи, наблюдая за камерами. Но так ничего и не дождался. Даже на небо его организм перестал реагировать. Я тут вспомнил кое-что. Он напомнил ей историю с некромантом, рассказал о своих ощущениях и поделился теми же подозрениями, что накануне изложил Нево. По пути сюда я уточнил у Дементьева. Того человека объявили в розыск, но так и не нашли. Саша долго молчала, разглядывая что-то в своем стаканчике. Слова Войтаха имели смысл, ведь именно тогда, когда они занимались поисками некроманта, она и почувствовала в первый раз что-то необычное в своей квартире. «Ты думаешь, это его рук дело?» – спросила она, наконец, подняв взгляд на Войтаха. «Почти ведь год прошел». Год он мог скрываться, лечить руку, а теперь вернуться и вспомнить о своем месте. «Тогда он похитил тебя, чтобы заманить нас в ловушку. Что, если теперь он атакует тебя с помощью какой-нибудь сверхъестественной дряни, чтобы снова выманить нас?» «Меня он уже выманил, Нева тоже. Остались Сидоровы». «Тогда предлагаю их не звать ни в коем случае». Саша криво улыбнулась. «Пока не в Москве, мы все в относительной безопасности». Она вдруг задумалась над чем-то, даже забыв на время о круассане, который держала в руках, а затем посмотрела на Войтаха так, как будто вспомнила что-то очень важное. «Точно! Кладбище! Это было кладбище!» «Не понял?» – Войтах нахмурился, не уловив скачок ее мысли. «Мои сны!» – торопливо пояснил Саша. «Они всегда происходят в каких-то знакомых местах. Дома, на работе, в квартире родителей – а самый первый, который снился, когда нас разбудил скандал за стенкой, был в каком-то лесу. Место казалось мне знакомым, но я так и не вспомнила, что это за лес, и только сейчас поняла, и это было то самое кладбище. «Лютеранское, где нашли мертвых девушек?» «Да, и знаешь что? Год назад, когда мы с тобой залезли туда через дыру в заборе, мне казалось, что за нами наблюдают». «Тогда я решила, что просто переволновалась, ведь я сотни раз заходила туда раньше ничего такого не чувствовала». «И у меня там были те же странные ощущения», — кивнул Войтых, припоминая тот день. «Что ж, мне нравится эта версия. По крайней мере, более или менее понятно, что нужно делать, чтобы избавить себя от кошмаров. Знал ведь, что нужно пристрелить того парня». Тихо и зло закончил он. «В этот раз он у меня дождется». Саша промолчала. Наверное, сейчас, не выспавшаяся и напуганная, она бы даже не возражала, чтобы того человека на самом деле кто-нибудь пристрелил. Но только не выдох. Какое-то время они молча пили кофе, думая каждый о своем, и одновременно об одном и том же. «Нет, все равно что-то не сходится», в конце концов сказал Саша. «Почему?» «Вчера в ванной я видела тень. Большую черную тень» чем-то похоже на человека. Ни лица, ни рук я не различила, только как будто плащ и капюшон. И я уже видела это однажды. В той пещере под Астраханью. Когда мы втроем полезли за останками колдуна, помнишь? Войт их кивнул. Саша тогда тоже чего-то испугалась и твердила про какую-то тень, но ни он, ни Лили никого и ничего не видели. «Может быть, некромант уже тогда прислал это...» — Существо. Или что оно там? Просто оно только набирало силу. — Так долго? Ведь с марта до сентября не происходило ничего такого. То есть мне иногда казалось что-то, но это были мелочи. А за последние три недели оно как с цепи сорвалось, как будто его что-то спровоцировало. — Например, появление некроманта в городе, — предположил Войтых. — Посуди сама. Этот человек использовал магию этих, эм, как их, темных ангелов. И колдун, погребенный в пещере, тоже обращался к ним. Может быть именно поэтому рядом с его останками существо проявило себя. Оно могло быть рядом с тобой хоть с тех пор, как он тебя похитил. Наблюдало, ждало. Вуйтак сейчас занимался тем, что сам всегда критиковал. Подгонкой фактов. Он понимал это, но ему очень хотелось, чтобы Саша на проблему имела такое простое решение. Найти определенного человека. Саша задумалась. Слова Войтаха имели смысл, хоть ей неприятно было думать, что уже почти год рядом с ней находился кто-то невидимый. Впрочем, вот уже несколько часов он рядом с ней вполне видимый и ничего, жива. «Может и так», – нехоть согласилась она. «И что нам в таком случае делать? Как искать этого парня?» «Попробуем привлечь полицию». Войтах криво усмехнулся. «Дементьеву он тоже нужен, пусть ищет». «Сами можем проверить тот подвал, где он держал девушек, но он вряд ли вернулся туда. Наверное, у него есть какие-то другие места. Могу попробовать посмотреть». «Ой, вот давай без этого!» – возразила Саша. «Мне тут еще только твоего обморка не хватало. Здесь даже приличной аптечки нет. У всех лекарств срок годности вышел». И пока он снова не начал предлагать погуглить во Вселенной, Саша поднялась из-за стола. «И вообще!» «Раз ты принес мне кофе с круассанами на завтрак, хватит портить такое прекрасное утро некромантами. Пойдем, лучше покажу кое-что». их не стал настаивать, решив, что начать можно и с обычных действий, а к форсированным видениям обратиться в случае крайней необходимости. Он пошел вслед за Сашей в гостиную, где она взяла с журнального столика какую-то большую, но тонкую книгу в кожаном переплете. «Что это?» Я нашла в шкафу ночью, когда протирала пыль. Заметив его взгляд, она пояснила. «Не могла спать после того, как он снова объявился. Решил заняться чем-нибудь. Альбом был завернут в газету и лежал в дальнем углу. Похоже, это какая-то наша семейная галерея». Саша открыла альбом на последней странице. «Это моя прабабка». Войтек взял альбом из ее рук, внимательно разглядывая рисунок. Потом перевернул страницу и на мгновение замер. Быстро перевернул еще одну страницу, покосившись на Сашу. Просмотрев все рисунки, он сказал только два слова. «Твой кулон». Саша кивнула, удивляясь, что он заметил так быстро. Ей понадобилось несколько раз просмотреть все рисунки, чтобы обратить внимание на кулон. Я всегда думала, что он был дорог моей прабабке как память о ком-то или о чем-то, и она отдала его мне только потому, что он мне нравился. Накануне моего дня рождения она показала мне будущий подарок – большую куклу, и чтобы я не просила с ней поиграть, она взамен отдала мне кулон. «Но оказывается, это какая-то очень старая семейная реликвия, скорее всего, передающаяся по наследству. Странно, что мои родители никогда мне об этом не говорили». «Интересно», — пробормотал Войтах, просматривая портреты, и годы жизни под ними уже медленнее. «Опять твой кулон?» В доме того колдуна рисунок с кулона был выжжен на стене. В Праге, когда голем напал на тебя, кулон нагрелся так, что оставил ожог». А теперь оказывается, что кулону этому пара сотен лет как минимум. «Думаешь, это что-то значит?» Саша нахмурилась. «И это необычное украшение, которое кому-то когда-то пришло в голову передать дочери или внучке, а та повторила и сложила традицию». «Может быть и так, но, наверное, стоит проверить», — предложил Войтех «Показать кому-то, хотя бы уточнить возраст этой вещи». Неф не опознал в ней ничего необычного, но это еще не значит, что необычного в ней нет. «Может, показать какого-нибудь антиквару? Правда, у меня нет ни одного знакомого, но полагаю, это не проблема». «Позвоним Неву. Что-то мне подсказывает, что у него найдется кто-то на примете». «Я получила кулон вместе с альбомом. И защиту, и проклятие мне вручили одновременно, наказав беречь, как зеницу ока». Ни тот, ни другой не вызвали во мне ни ужаса перед своим назначением, ни особенного трепета или интереса. Кулон я должна была носить постоянно, альбом сохранить до того момента, как придет его время. К счастью, это время раз за разом откладывалось. Мой брат погиб еще молодым, не успев жениться и оставить после себя потомство, поэтому обе вещицы мне удалось сохранить у себя». Поначалу я часто доставала альбом, подолгу рассматривая портреты. Я ведь почти не помнила свою мать. Они мне напоминали только немногочисленные снимки и этот альбом. Потом, когда я глубже погрузилась во всю эту историю, когда начала искать выход, альбом стал вызывать во мне ужас. Это больше не было галереей портретов. Когда я просматривала его, мне казалось, будто я иду ночью по кладбищу. Среди многочисленных могил. И знаю, что рано или поздно дойду до вырытой ямы. До вырытой для меня ямы. Я спрятала его и не открывала много лет. И лишь с твоим появлением я снова достала его из своей тайной шкатулки, в которой он хранился все эти годы. Пришло его время. Пришло время заказывать портрет и продолжать традицию. Только вытащив его на свет, я поняла, что всю свою жизнь ждала этого момента. Всю жизнь шла к своей яме ради тебя.